Лучше прогневить Аллаха, чем женщину. Из стенаний вынужденных Евнухов. То, что вошло в лавку следом, трудно назвать одним словом. Одной фразой попробуем. Тогда это примерно звучало бы так. В дом вошла женщина с большой буквы. Причем самой большой. В Оболенском было под два метра, до да метра в плечах. Так вот, вошедшая красавица вряд ли была намного ниже и уж никак не уже в груди. Даже наоборот, за счет впечатляющего бюста, более напоминающего два-четырехлитровых кувшина, девушка казалась куда крупнее богдатского вора. Лицо округлое, нос крупный. Губы пухлые, щеки румяные, брови черненные, одета в свободное зеленое платье, синие шаровары и ярко-красные туфли без задников. Но самое удивительное, что на ней не было чедры. Так, легкая серебристая вуально расшитые тюбетейки, и все. Салям алейкум, уважаемый! Ахмед, тебя что, здесь обижают? «Нет, нет!» — поспешил встать с пола влюбленный башмачник. «Ты, я, о, позволь представить тебе двух моих самых любимых друзей!» «Не поняла!» — в голосе девушки зазвучала явная смесь ревности и недоверия. «Ты не говорил мне, что у тебя есть другие любимые друзья, кроме меня!» — О, светочей моих, как ты могла подумать? Они любимые, но не в этом смысле. Ты для меня единственная и неизменная любовь. Вот уже второй день, сжигающая пожаром страсти, мое бедное сердце. А и Хаджа молчали, как рыбы, прижавшись к стене и не делая ничего, что могло бы быть истолковано, как непредумышленная угроза. Впечатляющий объем бицепсов у девицы читался даже через свободного покроя одежду, пока она не проявляла особой агрессии, но возражать ей почему-то не хотелось. Как, собственно, и вообще раскрывать рот без разрешения? «О, мой нежный персик! О, моя спелая дынька!» Вслед за этим последовали бурные восхищения друг другом, тихие поцелуи и довольно откровенные объятия. Пользуясь тем, что влюбленные несколько отвлеклись, лев подпихнул взад распластанного на полу Рабиновича, делая ему знак «Сваливать побыстрее». Ослик кивнул, и уполз по-пластунски, прижав уши к спине и заметая след кисточкой хвоста. — О, хрустальная звезда моих снов! Обними меня! — О, бесценный алмаз моей души! Я не сильно тебя прижала! — Лёва-джан, Тебе не кажется, что мы лишние? — одними губами прошелестел на средин. Леняем, не разжимая зубов, подтвердил лев. — Тут сейчас такая эротика начнется. Сам шайтан покраснеет. Уходим, пока она и нас не включила в список. Оба свидетеля постарались не дышать и стать предельно плоскими, надеясь незамеченными выскользнуть за дверь, но не успели. Рослая девушка на миг оторвалась от расцеловывания своего щуплого любимого И обратила к ним огненный взгляд «Не убегайте, почтеннейшие!» В одном этом предложении было все И просьба, и угроза, и уговор, и наезд Леву с Хаджой сделали удивленные глаза Изо всех сил демонстрируя, что просто чешут спины окосяк. Измученный любовью башмачник рухнул в угол На прикупленные подушки А его подруга увалилась следом Она расположилась легко и вольготно, подмяв под себя счастливого Ахмеда так, чтобы ее спине было удобно. «Ваши имена, Аксакалы?» М «Аллах не сподобил нас столь высоким званием», — начал было думулло. «Аксакалы — это многомудрые старцы, а мы с другом еще даже не шагнули на путь постижения истины, ибо...» «Имена?» Еще раз без нажима повторила гостья. Ахмед за ее спиной улыбался так, словно ему вырезают аппендикс. Или, вернее, выдавливают без наркоза. — Лев Аболенский. — Хаджан середин. Средин. — Ой, не может быть. Врете почтеннейшие. Мы похожи на самоубийц, — глухо буркнула Баленский. — Нет, правда, вы — те самые нарушители порядка, злодеи, воры, обманщики и ослушники шариата, которых днем с огнем ищет весь город. — Вайме, вот уж не думал, что буду знаменит превыше самых ученых мужей Багдада, — скорбно покачал головой на Средин. Сегодня его вело на философский лад. — Ах, нет! — Да, дорогая Не будь неженкой Я не собиралась делать тебе больно Богатырствующая девица Пару раз щекотнула возлюбленного Локотком по ребрам Но не могу же я сама представляться Малознакомым мужчинам Так может и не стоит? С надеждой вскинулся лев Стоит, обрубила подруга владельца лавки Во-первых, вы ведь уже видели мое лицо «Мы забудем это», — вдохновенно поддержал Хаджа, но все усилия были тщетны. «А во-вторых, я давно хотела познакомиться с отчаянными хитрецами, покрывшими вечным позором саму старую Далилу с ее уродиной дочерью. Ахмед, представь меня».